Глава 38. После воли покойного отца нам пришлось с Маратом переезжать обратно и оставаться уже в своём родном городе. Для меня было не просто жить вновь в родительском особняке и вспоминать то, что случилось 6 лет назад. Чёрной меткой прошлое подбиралось порой к сердцу и напоминало о тех жутких событиях, что творились со мной. Наши мамы очень подружились. Марат перевёз Марину Анатольевну в город, и они часто гуляли вместе, делились секретами, ходили на курсы по чворка и были словно самые близкие подружки. Я на девятом месяце продолжала ездить в фирму отца и работать. Тяжело было видеть каждое утро опустевший офис без главного руководителя. Мне казалось, что сейчас зайду и увижу его строгую фигуру в деловом костюме, сидящим в кожаном дорогом кресле. Но каждый раз меня встречала пустота. "Я на заканчивай с работой", ворчал Марат. "Ты должна уже подбирать вещи для малыша, а перебираешь бумаги и контракты. Прошу тебя, следить за своим здоровьем и не относиться так к этому безответственно". Я только отмахивалась от заботливого мужа на сетке. "Марат, ну я же беременна, а не больна", усмехнулась в ответ. на одной из конференций резко встала со стула и почувствовала, как по ногам застроилась вода. "Ой, кажется, я рожаю", выдала в ответ на длинный монолог сотрудника, который объяснял эффективность перекачки нефти сразу в трубопровод очистки, минуя резервуары для хранения. Подчинённые сразу же засуетились, вызвали скорую, а я набрала номер Марата. Он прилетел ко мне в офис и ещё больше навёл паники. Это было безумно приятно и забавно одновременно. Только вот смеяться я уже перестала через полчаса после отхождения вод. Низ живота скрутило так, что лежать или сидеть мне было невероятно тяжело, и мы еле-еле доехали до роддома. Там, как только меня положили на кушетку и начали осматривать, у врача округлились глаза. Яна Игоревна Да выражаете? потрясённо произнесла она. У вас раскрытие 10 пальцев. Тужьтесь. Из третьей потуги на руках у окошерки оказалась девочка, темно-волосая, с глазами цвета горького шоколада. Я засмеялась в голос и взяла малышку на руки. Гены Марата неискоренимы. Все дети от него смуглые и кареглазые. Дочка поприветствовала меня громким криком. а потом, свернувшись клубочком на руках, уснула. Меня перевели в палату, и через пару минут рядом сидел Марат, гордый и довольный, что у него родилась такая красавица. Он качал её на руках, а в его глазах стояли слёзы. "Теперь у меня есть настоящая семья", говорил он, а его низкий голос дрожал. "Янка, спасибо тебе, моя любимая. Спасибо за всё". Я улыбнулась и положила ладонь на его руку. Марат, это и твоя заслуга. Мы вместе вынесли все трудности, и теперь будем вместе, несмотря ни на что. Он коснулся губами моего лба и произнёс: "Я люблю тебя, моя нефтяная принцесса". И ухмыльнулся, довольный подколкой. Каким был, таким и останешься. Брутальный байкер. И Легонька толкнула его в плечо.